Глава 12. След. Бибиковские борзые особенно распространены среди охотников Тульской губернии, и пошли они от заводчика Назимова. Ростом эти борзые некрупны и даже, можно сказать, мелки. Окрас всех маятин, за исключением черного. Псовины их также разного характера вплоть до жесткой, стоящей ежом. И вообще на ощупь очень грубая и не густа. Голова определенного типа не имеет. Глаз небольшой разных оттенков. Кости колодка довольно прочные. Вообще эти собаки по внешнему виду неприглядны, но весьма резвы и особенно злобны в поле. Очерки истории русской борзой. Примечание. Типы русских борзых по НН Челищеву. 1929 год. Тихо не растворился. Бекшеев и забыл, что люди так умеют. И вроде вот прожектора, которые рассекают ночь. Да и ночь еще не ночь. Так, сумерки. Ограда, тропа, поле гладкое, чистое. На таком не укрыться. Но шаг в сторону и тихо не исчез. А потом... Появился вдруг за спиной того из солдат, который шел последним, и накрыл ладонью его лицо, а второй рукой ткнул куда-то под ребра. И солдат только дернулся, а потом беззвучно лег на траву. — Так он сделал, — сказал тихо, не отступая. — Стоять! — заорал Новинский, нелепо взмахивая руками, пытаясь одернуть двух других солдатиков, что потянулись к оружию. — Чего ты творишь, твою... Следственный эксперимент. Ответил за Тихоню Бекшеев. Небольшой. Почему по двое? Если память не отшибла, то часовой должен быть один. И почему вообще здесь? Тихоня указал на стену. Часовые осуществляют охрану объектов путем патрулирования между внешним и внутренним ограждениями. Так должно быть. У нас свой протокол. Новинский убрал оружие. А разводящий? Почему он не обнаружил пропажу часовых?» Тихоня наклонился и похлопал лежащего солдатика по щекам. «И остальные соседние посты». Молчание, и ответ очевиден. Ночь и темнота, лес вдали, стена и запертые ворота. Разводящий, разводящий наверняка остался там, у ворот, на пункте пропуска. Что до остальных, тут сложнее. Бекшеев потер переносицу. Люди явно старались держаться поближе к ограде. Знали ли они об эксперименте? Вот, к слову, почему начальник гарнизона ни словом о нем не обмолвился? Не мог же не понимать, что вопросы возникнут, неудобные, нехорошие, или время тянул. Он ведь на что рассчитывал? Не на появление Бекшеева. Скорее уж на то, что Шапошников поможет организовать поиски или их видимость. Второе вернее, Информацию передадут на ближайшие станции, проведут проверку по месту регистрации беглого солдатика, да и признают сгинувшим без вести. А тут вот Бекшеев с инициативой, Зимой и Зверем, который может таки след взять. Наверняка любезный Ермолай Васильевич в данный момент отчаянно пытается согласовать действия и понять, что именно говорить можно, а о чем не след. «Ладно». Дело пока в ином, в локальном. Ночь, неизвестный эксперимент, запертые ворота. Начальство, которое само за пределы поста носу не высунет. Тут ведь часть закрытая. Наверняка все и все про всех знают. И про то, кто разводящим пойдет, и как он себя вести станет. И, соответственно, как вести себя им, тем, кому выпало в караул идти. А потому, раз начальство отдыхает, то и часовым не грех немного». И замена не проводилась, так? Тихоня помог солдатику подняться. Каждые два часа. Отдых и все остальное. «Послушайте». Голос Новинского дал петуха. И потом он спохватился. Взял себя в руки. Ответил мрачно. «Я же говорю, у нас свой протокол. И в нем есть ряд особенностей, которые стоили жизни двоим». Почему-то Бекшееву не верилось, что паренек сбежал. «Да и...» «Выясним». Пообещал он тихоне. А тот кивнул, мол, верю, и сказал. «Тот, кто сюда явился, наверняка знал о ваших порядках». «Невозможно». Новинский сказал это со всей убежденностью. «Почему?» «Потому что мы сами не знаем, когда будет очередной запуск. Приходит распоряжение, всегда извне. Вводится особое положение». Начинает действовать третий протокол. Вчера, точнее, вообще позавчера, если так, то за два часа до начала пришло распоряжение. Даже если в части и был кто-то, кто-то, кто мог проявлять интерес к испытаниям. Хотя глупость. Зачем ему тогда убивать часовых? Нет. А ведь и он сказал убивать часовых. Следовательно, и сам не верит, что парнишка жив. Значит, Тихоня перекатился с пятки на носок. «Значит, он наблюдал. И давно. Вы ведь как-то объявляете для всех, не каждому же служащему в отдельности?» «Да», – чуть подумав, ответил Новинский. «Сигнал есть. И слышен извне?» «Полагаю, что да. Можно провести исследование». «Проведите». Тихоня переглянулся с Зимой и произнес. «Он тут бывал. Он знал, что после сигнала вырубают прожектора и что часовые будут вовне» и просто не удержался. Случай больно удобный. Соглашусь. Зима стояла, касаясь кончиками пальцев головы зверя. Луна? Тучи ведь были? Не знаю, признался Новинский. Мне казалось, что вроде небо ясное. В сводке ясное значится. Были, подал голос солдат. Я оглядел Примета такая, что если ясная, то жара будет. Я и глядел, а там тучи. Реденькие, но все же ж. Все достаточно, чтобы света и без того слабого стало еще меньше. «Я пойду». Зима толкнула девочку, и зубастая тварь послушно склонила голову к земле. Чихнула раз, другой. «Удобный случай? Тогда откуда эта смесь перца и табака?» «Носил с собой? Сомнительно. Случай случаем...» «Зверюга!» Слегка запинаясь, произнес солдатик и перекрестился. Широко так, искренне. Новинский спешно отвернулся, сделав вид, что не замечает. «Тут бы еще эксперимент провести», сказал тихоня, глядя на солдат призадумчиво. «Да боюсь, не выйдет. Ждать будут. Ладно, другим разом». И прозвучало обещанием. «Возвращайтесь». Новинский махнул рукой, и солдатики вздохнули с облегчением. Причем все трое. «Скажите, я распорядился» и добавил «чуть тише». «Толку-то от них никакого. Еще друг друга со страху постреляют». И в этом была своя правда. А из сумрака донесся протяжный свист. И это было знаком. «Идем». Бекшеев вцепился в трость, надеюсь что поле не только выглядит ровным. Было бы обидно упасть. Тихоня возник рядом и под руку подхватил. «Между прочим, ваша матушка», сказал он очень тихо, просила передать, что если вам вздумается помереть от перенапряжения, то на похороны она не явится. Дел у нее много». «Это, конечно, аргумент», – согласился Бекшеев. «И не надо меня тащить. Я не настолько беспомощный». Кто б ему еще поверил. Зима стояла на поле. Здесь трава уже поднялась, пусть и не вымахав до пояса, но всяко была выше, чем там, у стены» и укрыться в ней мог бы и зверь, и человек. «Тут», — сказала она, указывая на мятое пятно. «Кабаны порой приходят». Новинский на пятно смотрел без энтузиазма. «На границе их немерено развелось. Еще косули, лоси. Наши порой стреляют, но особо без толку. Зверье тут дикое, непуганное». «Не кабан». Зима коснулась земли пальцами. «Пахнет той же смесью, а еще...» В темноте ее зубы были белее белого. Еще он волчью траву использовал. «И что это значит?» Задал вопрос Новинский. «Волчья трава не просто отшибает нюх. Она собак пугает», — пояснил Тихоня. «А вот волков, наоборот, приваживает, что кошачья мята кошек. Та еще погонь. Сыпани горстку такой на поле, где соседские овцы пасутся. Так и всех повырежут». «Сказки это!» Правда. Сладить с волчьей травой не каждому дано. Ее надо брать на особый день, да по первой рассе, да сушить, да растирать, до да слова заговаривать. Мне дед еще сказывал, что если взять эту траву и сказать правильное слово... Тихоня сделал паузу, и Бекшеев ощутил, что по спине бегут мурашки. Можно волков приводить до да заставить слушаться. Вот как собак, даже крепче. И тогда... Появится в округе волчий пастырь. «Тьфу на тебя!» Новинский сплюнул в траву. «Еще этих байк нам и не хватало. И так в головах мусор всякий, а теперь и вовсе не выгнать будет». «Это не байка». Тихоня взял горсть земли и поднес к носу, чихнул. «Мой дед тот умел. И мне показывал. Правда, давненько. И не помню я уж ничего-то толком». Он поднялся и отряхнул руки. «Волков в округе, верно, много?» «Так и дичи хватает», — возразил Новинский. «А где дичь, там и волки». «Верно, где дичь. И могли ли солдатики считаться дичью? Если и так, то наверняка нелегкую. Вон в городе-то людишек куда как больше. Пусть поползли слухи, но по коробке, размытые, таким не верят. А взять кого из городских проще, чем тут вот». Бекшеев подошел к Лешке, повернулся. Забор виден, он кажется далеким, но это иллюзия. Если в траве залечь, по траве пробираться, он прикрыл глаза, потянулся к Дару. Мало, информации для полноценного анализа не хватает, да и Дар отзывается крайне неохотно. Но да, кто бы ни был, он приходил сюда не раз и не два. Специально следил за частью «Зачем?». Собирался проникнуть внутрь, чтобы выяснить, что же такого скрывают? Эту мысль Бекшеев отмел. Для шпиона вся эта лишняя суета скорее вредна. И убивать он не стал бы. Разве что патруль сам бы на него наткнулся. Но солдатики от стены не отходили. Так что кто-то приходил, смотрел, наблюдал. Явно не раз и не два. Хотя Лешка и не выглядит слишком уж старый. Стало быть, имелись и другие. Логично. Он выбирал, где можно подойти поближе. С севера река. Новинский, кажется, пришел к тем же выводам. Там местность такая болотистая. И лес тоже низкий, редкий. А тут вон... Смотрел. И когда решил, что время пришло, для чего? Или действительно не удержался? Зима чихнула и сказала. «Идем или и дальше думать будешь?» «Идем», — решился Бекшеев. «Тот, кто приходил или из местных, или очень долго живет здесь, он знает лес и знает округу. Что это дает, пока ничего». «Может», — Новинский чуть замялся. «До утра. Темень же». Говорил он это уже в спину. «След». Бекшеев надеялся, что след этот есть, что Зима видит что-то. Впрочем, иногда и тихоня останавливался, отступал, склонялся над тропой, чтобы поднять какой-нибудь лист или траву. Находки он подносил к носу. Однажды и вовсе нижнюю губу помазал и закусил. «Дерьмо!» – сказал он после. И Бекшеев понадеялся, что это просто образно. В какой-то момент дорогу пересек ручей. Бекшеев его и не увидел бы. Но тихоня, шедший рядом, перехватил за руку и сказал – Осторожно. Берег и вправду скользнул вниз, резко, обрывом. Запахло прелыми листьями и водой, и, кажется, гнилью. Что за лось? Зима Зимовынырнуло из темноты. Волки задрали. Тут выше по течению лежит. Запах падали сделался реще, отчетливей. А вот на берегу остались следы. Были они похожи на чёрные вмятины в грязи, чуть присыпанные листвой по воде ушел, сказала Зима. Там ручей чуть ширится и в болото. Я девочку пустила, но... Надежды особой нет. Там болото. Новинский слегка запыхался. Ручьев много, озерец. И река имеется. Правда, заросшая изрядно. Но и болото. Бекшеев, прищурившись, смотрелся в темноту. Ничего, даже задранными волками лося не видать. Хотя, судя по вони, Лось этот находится где-то совсем рядом. Впрочем, проклятая деревня. Все же он не настолько устал, чтобы не сопоставить факты. Она тоже там. Новинский выругался. И стало быть, все верно. Где-то, по ощущениям совсем рядом, завыли волки. И голоса их, нарочито близкие, заставили людей вздрогнуть, сдвинуться плотнее. «Ну нахрен!» – сказал Новинский утром. Утром проверим по протоколу. Желающих возражать не нашлось. Совершенно правильное решение, сказал Бахтин позже. Он самолично разливал чай в офицерском клубе, где помимо его и Новинского, впрочем, офицеров не наблюдалось. Место это весьма своеобразное. Не в том смысле, если понимаете. Я в проклятье не верю. Точнее, знаю, что они существуют. Видел Факты применения. Но это иное. Структурированные проклятия. Как изменение магического фона. Направленные. Отсроченные. Но ничего такого нет. Поздний ужин накрыли там же. И тушеная, щедро приправленная мясом и перцем картошка была вкусная и горяча. Толстое белое сало нарезали полупрозрачными ломтями, припорошив перцем и крупной солью. Тут же на доске напластали высушенную домашнюю колбасу, да желтоватый сыр. Нашлась и квашеная капуста, и соленые огурцы, и прочие нехитрые сельские деликатесы. Хотя, конечно, впечатление гнетущее, да. Изначально там думали строиться. Ел бахтин мало, скорее компанию обозначая, чем и вправду из голода. Передумали? Зима была задумчива. Болото там, вода стоячая комарьё. А где комарьё, там уж, простите, малярия. Контингент хоть и особый, а всё одно подотчётный. Нам лишней болезни ни к чему. Да и подтапливает там, что весной, что осенью. Местные вроде как дамбы держали, каналы отводные, но всё это засыпало. Ну и дорога никакая. Изначально была. А за годы и вовсе. В общем, там только развалины, что не сгорело изначально. Местные их сторонятся, сочинили очередную историю. Ожившие мертвяки и все такое. А они не ожившие? Да ну, помилуйте, какие мертвяки? Мы кости первым делом перезахоронили. И местность проверили на предмет аномальной активности. Все по протоколу. Так что никаких мертвяков нет и быть не может. Бахтин отправил в рот длинную капустную нить. А вот живые, живые вполне. Была у меня мысль, что место в своей уединенности удобное. Да и слухи эти, понимаете, граница рядом, искушения. Контрабандисты? Они самые. Мы-то, конечно, свой участок контролируем. Но тут места такие. Леса, болота. Вы кушайте, кушайте, Алексей Павлович. Еще скажут после, что я вас замучил. Бахтин хохотнул, а Новинский нервно улыбнулся. Не удивлюсь, если деревеньку приспособили, так сказать, под собственные нужды. Я уже не раз пограничникам докладывал. Да только у них своих забот хватает. А может, всякое может быть. Коньячку не желаете? Воздержусь. А вы? И я воздержусь. Зима чуть прикрыла глаза. Что у вас тут творится? Бахтин ответил далеко не сразу. Бекшеев даже решил, что ответа вовсе не будет. Но нет. Ермолай Васильевич руки сцепил, поднялся, сел, глянул на Тихоню, который делал вид, что всецело увлечен картошкой. Но взгляд почуял, хмыкнул и сказал, «Я в казарме переночую, ежели не против». «Отчего? Не стоит. Место есть. Мы дом приготовили. Третий. Новинский проводит». «И вы берите колбаску, берите, не стесняйтесь. Вижу, что восстанавливаетесь». Я в свое время постоянно есть хотел. Кстати, кисель еще должен был остаться. Кисель у нас отменный готовят. И холодец. Но холодец, увы. Новинский поднялся. «Обеспечь господина». «Да какой из меня господин?» Тихоня накинул в тарелку пару картофелин. Добавил колбасы и сало. «Мы из простых будем. Но от киселю не откажусь». «Кисель тут каждый день», сказал Бахтин, когда дверь закрылась. С витаминными добавками. У нас паёк усиленный. И для личного состава, и для контингента. «А ещё остались?» «Семеро. Из особых. В общем, в ином случае, я бы сказал, что вы доступа не имеете. Но правда в том, что доступ вы имеете. На мой уровень». Зима молча стянула кусок колбасы, который под столом сунула девочки. «И мне было велено оказывать вам всяческое содействие». Я не думаю, что произошедшее имеет отношение к нам. Во всяком случае, прямое. Ермолай Васильевич потянулся к самовару и наполнил кружку кипятком. Заварки лить не стал, но бросил полупрозрачный ломтик лимона. Добавил пару кубиков белого сахара и к губам поднес. Вдохнул и зажмурился. С тех вон пор люблю, чтобы кипяток и с лимончиком. Лимоны редко случались. Если лимон и сахар, «То праздник, да. Мы тут умников охраняем, исследователи, чтоб их всех». Бахтин добавил пару слов из тех, что в приличном обществе не употребляют. «Изучают воздействие направленного излучения на организм. Прямое, непрямое, кривое и еще какое-то там. Это то, что мне знать положено». «На людях?» – очень тихо спросила Зима. «А на ком еще-то?» Бахтин держал кружку обеими руками, одними кончиками пальцев. С первоты, вправду, контингент наш больше обыкновенными делами занимался. Там восстанавливал чего-то. Железную дорогу от восстанавливал и обычную. Дома отстраивали, поля вычищали. Много там всякого было. Одних мин сотнями. Я тут с самого начала. Часть от возвели. Тут прежде из целого один колодец остался. «Да, работали. Не думайте, княже, что мне оно в радость было. Я человек военный, а не надсмотрщик. Но сказали, что надобно. А военные люди приказы слушают. Если не слушать, то какой порядок?» Бекшеев тоже лимона бросил. Если что, можно будет соврать, что это лимон кислый.